Глава двадцать ч е т в р т а я Мистер Гарри Ратлидж, владелец известного лондонского отеля, официально подтверждает, что женщина, известная как мисс Кэтрин Маркс, на самом деле является его единоутробной сестрой, проживавшей ранее в качестве компаньонки в семье виконта Армзи в Гэмпшире. Отвечая на вопрос, Почему эта молодая женщина прежде не была представлена обществу, мистер р а т л и д ж сослался на обстоятельства ее рождения. Мисс Маркс внебрачный ребенок его матери и некоего джентльмена, имя которого не называется. По словам мистера р а т л и д ж а сестра его отличается исключительным благонравием и изысканными манерами. Он с гордостью признает свое родство с этой, как он выразился, достойной во всех отношениях молодой особой. Сплошная лесть, п р е н е б р е ж и т е л ь н о бросила Кэтрин, отложив утренний выпуск Times. Она с грустью посмотрела на Гарри, сидевшего за столом напротив нее. Теперь начнутся вопросы. п р е д о с т а в ь это мне, отозвался Гарри. От тебя требуется лишь демонстрировать пресловутое благонравие и изысканные манеры, когда мы с Поппи поведем тебя в театр. А когда мы идем в театр? – поинтересовалась Поппи, отправляя в рот последний кусочек, с д о б р е н н ы й медом лепешки. Завтра вечером, если ты не против. Кэтрин кивнула, старая скрыть охватившее ее беспокойство. Люди будут г л а з е т ь на нее и шептаться. Ей п р и т и л о быть на виду. Жадное людское любопытство пугало ее. С другой стороны, во время спектакля внимание публики приковано к тому, что происходит на сцене. Мы пригласим Лео! Вновь заговорила Поппи, повернувшись Кэтрин. Взгляд Гарри тоже обратился к сестре. Кэтрин неопределенно п е р е д е р н у л а плечами, зная, что ее жест не может никого обмануть. У тебя есть возражения? спросил Гарри. Нет, конечно. Он брат Поппи и мой бывший наниматель. А, возможно, и твой жених, пробормотал Гарри. Кэтрин бросила на него быстрый взгляд. Я не ответила согласием на его предложение. Но ты ведь его обдумываешь? Разве не так? В сердце Кэтрин г у л к о заколотилось о ребра. Я не уверена. Кэт, я не хочу надоедать тебе распросами, но как долго ты собираешься думать, прежде чем дашь Рамзи ответ? Недолго. Кэтрин нахмурилась, опустив глаза. Если есть хотя бы малейшая надежда сохранить Рамзи Хаус, лорду Рамзи следует поскорее жениться. л ё г к и й стук в дверь в о з в е с т и л о приходе Джейка Валентайна, верного помощника Гарри, п р и н ё с ш е г о стопку ежедневных отчетов и пачку писем. Одно было адресовано миссис Ратлетш. Поппи взяла его с теплой улыбкой. Спасибо, мистер Валентайн, миссис Ратлетш. Управляющий улыбнулся и вежливо поклонившись, удалился. Казалось, он чуточку влюблен в свою хозяйку. Кэтрин нисколько его за это не осуждала. Сломав печать, Поппи принялась читать. Пробегая глазами по строчкам, она все выше поднимала изящные брови. Боже, как странно! Гарри и Кэтрин в о п р о ш а ю щ е уставились на Поппи. Письмо от леди Фиц о л тер, моей знакомой. Мы вместе занимаемся благотворительностью. Она настойчиво просит меня уговорить брата нанести визит мисс Дарвин и графине Рамзи. Они сейчас в городе. В письме указан адрес дома, где остановились эти дамы. Не так уж и странно, уверенно возразила Кэтрин, хотя новость смутила ее и обеспокоила. В конце концов, леди не полагается приглашать к себе джентльмена, однако нет ничего предосудительного в том. чтобы попросить добрую знакомую устроить встречу. Да, но почему мисс Дарвин так рвется поговорить с Лео? Должно быть, речь пойдет о Капигольде. Заметно заинтересовавшись, предположил Гарри. Возможно, она не прочь заключить соглашение и готова пойти на уступки. Уверена, мисс Дарвин хочет предложить ему нечто не безинтересное. Угрюмо пробурчала Кэтрин. Она невольно вспомнила, как ослепительно красиво темноволосая мисс Дарвин и какую чудесную пару составили они с Лео, т а н ц у я вальс в гостиной Рамзи Хауса. Однако я сомневаюсь, что она станет обсуждать юридические тонкости. Речь идет о чем-то личном. В противном случае она доверила бы это дело с т р я п ч е м к э м и Мэри Пен пришли в ужас от мисс Дарвин. С улыбкой сказала Поппи мужу. Амелия написала мне, что бальное платье этой особы было оторочено павлиньими перьями. Цыгане считают их дьявольским знаком, предвестием опасности. В некоторых индуистских сектах крики павлина связывают с сезоном дождей, а следовательно, с плодородием. Опасность или плодородие? Сухо заметила Поппи. Интересно, чего ожидать от мисс Дарвин? Я не хочу, отрезал Лео, когда ему передали просьбу мисс Дарвин. Это не имеет значения. У тебя нет выбора, заявила Поппи, взяв у брата плащ. Увидев Кэтрин, сидящую в гостиной с Доджером на коленях, Лео направился к ней. Добрый день. Поздоровался он, поднося губам руку девушки. У Кэтрин на мгновение перехватило дыхание, когда мягкие теплые губы Лео прижались к ее пальцам. Можно мне присесть? – спросил он, указав взглядом на к о а п е рядом с ней. Да, конечно. Поппи уселась на стул возле камина, и Лео опустился на диван. Все время, пока Кэтрин плавными движениями гладила Доджера, х о р е к оставался неподвижным. Он так глубоко погрузился в сон, что казался мертвым. Его можно было подхватить на руки и даже тряхнуть, но и тогда он продолжал бы дремать, вялый и безжизненный. Протянув руку, Лео погладил крошечную лапку зверька, приподнял ее и отпустил. Лапка безвольно упала Кэтрин на колени. Харек даже не ш е л о х н у л с я Лео и Кэтрин рассмеялись. Кэтрин почувствовала исходящий от Лео необычный запах, аромат пастбища, сена и едва уловимый звериный дух. Она с любопытством принюхалась. От вас немного пахнет лошадьми. Вы катались верхом сегодня утром? Это запах зоопарка, охотно объяснил Лео. Глаза его весело сверкнули. Я встречался с секретарем Лондонского зоологического общества, и мы посетили недавно отстроенный павильон. А зачем? Удивилась Кэтрин. Одному моему старинному знакомому мы вместе проходили обучение у Роуленда Темпла по особому распоряжению королевы. Поручили соорудить вольер для горилл в лондонском зоопарке. Их там держат в маленьких клетках. Это ч е р е с ч у р жестоко. Когда мой приятель пожаловался, что просторный и безопасный вольер обойдется в целое состояние, я предложил ему обнести площадку рвом с водой. Рво? Изумленно повторила Поппи. Лео широко улыбнулся. Гориллы боятся глубоких водоемов. Откуда вы об этом узнали, милорд? Кэтрин удивленно подняла брови. От Беатрикс? Ну, конечно. Лео изобразил унылую гримасу. Стоило мне подать другу эту мысль, как меня тотчас призвали в консультанты. По крайней мере, если ваши новые клиенты станут роптать и жаловаться, вы не поймете, о чем они ворчат. заметила Кэтрин. Лео едва сдержал смех. О, вы явно не видели, как выражают свое недовольство гориллы. Его рот насмешливо скривился. И все равно я скорее предпочел бы провести время в обществе разъяренных приматов, чем нанести визит мисс Дарвин и ее матери. Спектакль оказался довольно увлекательным, хотя и не в меру с л а щ а в ы м Действие вертелось вокруг красивого русского крестьянина, стремившегося получить достойное образование. В день его свадьбы с возлюбленной хозяин поместья попытался овладеть несчастной девушкой. Пока девица лежала в обмороке, ее ужалила ядовитая змея. Чувствуя приближение смерти, девушка добралась до дома и рассказала обо всем жениху. Красавец крестьянин поклялся отомстить владельцу поместья, виновнику всех своих бед. Выдав себя за знатного дворянина, он появился при царском дворе, где неожиданно встретил женщину, похожую как две капли воды на его покойную возлюбленную. Позднее выяснилось, что таинственная дама приходилась сестрой близняшкой погибшей крестьянки и вдобавок состояла в любовной связи с благородным сыном подлого помещика этого дьявола в человеческом обличии. Далее наступил антракт. К сожалению, ехидные замечания Лео и Гарри, отпускаемые в полголоса, мешали Кэтрин и п о п п е наслаждаться драмой. Мужчины сошлись во мнении, что ужаленная змеей героиня в смертельной а г о н и и хваталась не за тот бог, а кроме того, умирающая от яда не станет расхаживать по сцене, разглагольствуя о любви, да еще в стихах. в Твоей душе нет ни капли романтики, упрекнула Попи мужа в антракте. Да, в душе нет. Рассудительно заметил Гарри, зато в других местах ее предостаточно. Поппер а смеялась, с разглаживая несуществующую морщинку на белоснежном галстуке р а т л е д ж а Дорогой, ты не мог бы попросить принести нам в ложу шампанского? Нас, Кэтрин, мучит жажда. Я пошлю за ним, отозвался Лео, вставая и застегивая сюртук. Мне не помешало бы размять ноги после полутора часов сидения в этом безумно тесном кресле. Он перевел взгляд на Кэтрин. Вы не хотите прогуляться? Девушка покачала головой. В ложе она чувствовала себя в большей безопасности, чем в переполненном театральном фойе среди бурлящей толпы. Две дамы в сопровождении джентльмена вошли в ложу, откинув портьеру, и тепло приветствовали Четура к л е д ж Кэтрин напряженно застыла, когда Гарри представил ее лорду и леди Диспенсер и сестре леди Диспенсер миссис Лисл. Она ожидала, что пришедшие обдадут ее холодом или отпустят в ее адрес я з в и т е л ь н о е замечание. Но все трое держались вежливо и любезно. Может быть, криво усмехнулась про себя Кэтрин, пора перестать думать, о л ю д я худшие. х п о п п и спросила леди Диспенсер о ее ребенке, недавно перенесшем болезнь, и та поведала во всех подробностях, как удалось поставить мальчика на ноги. Потом в лужу вошли еще несколько человек, желая переброситься парой слов с Гарри. Кэтрина дошла в сторонку, чтобы пропустить их. Она остановилась возле входа в ложу у портьеры и принялась терпеливо ждать. Из коридора и из ложи доносился неумолчный гул голосов. Зал внизу гудел, как р а с т р е в о ж е н н ы й улей. В театре стояла духота. От массы мельтешащих человеческих тел исходили волны жара. с к о р е й бы закончился антракт, подумала Кэтрин. Она стояла, сложив руки за спиной, как вдруг между портьерами скользнула чья-то ладонь и сжала ее запястье. Мужское тело приникло к ней. На губах Кэтрин мелькнула улыбка. Интересно, какую игру затеял Лео. Но голос, раздавшийся у нее за спиной, принадлежал не Лео. Это был голос из ее ночных кошмаров. Как чудесно ты выглядишь в своих прелестных перышках, моя голубка.